Глава пятая. Два кота. Адриан. Где-то в полночь я, как обычно, закончил свою тренировку и отправился спать. «О, мау! О, мама Мау!» Заорали из соседней комнаты коты, грофнув что-то об пол. Опрокинули на себя полку и убились к хвостам собачьим. С тоской подумал я и пошел на разборки. В месте, которое когда-то было комнатой, сидели две наглые пушистые рожи. В зеленых глазах ни тени раскаяния. Как я и думал, полка в дребезге, стоявший под ней стол тоже. Табуретка со сломанными ножками распласталась в позе дохлой морской звезды. Дверца покосившегося шкафа изящно свисала с петель. На полу куча осколков битой посуды и рваные книги. Кажется, проще всё сжечь и заровнять накладным газоном, нежели попытаться восстановить. Да, мое жилище было скромным и непритязательным. Всего-то две комнатушки. Одна спальня и вторая гостиная. Она же кухня и столовая. Но я гордился тем, что смог сам построить этот дом из глины, палок и камней. И даже сложил печку. С пятого раза, но все же. И вся мебель, что тут была изготовлена моими руками. Для того, кто привык жить в роскошном дворце на всем готовом, это равносильно подвигу. «Серый, одуван, совесть есть!» Строго наехал я на котов. Но совести не было. В ответ на меня посмотрели так, словно делали мне большое одолжение, позволяя дышать на их территории. Хотя именно я спас эти два шерстяных комка из озера. Их хотели утопить, а я пожалел, вытащил и забрал к себе. На свою голову. Теперь в этом озере рыбу для них ловлю. «Чего стоишь? Давай прибирайся», – Читалось на невозмутимых мордах. «Да что, вас? схватился я за голову, не зная, куда метнуться, с чего начать ликвидацию последствий. Наверное, первым делом надо спасать книги. Их мне было жальче всего. Где теперь посуду брать, тоже было непонятно. Те деньги, что мне заплатили за последнюю работу, когда я замещал библиотекаря, уже заканчивались. Осталось совсем немного монет. Пора искать новую подработку. Правда, это было не так просто, как хотелось бы. Самым оптимальным для меня было бы устроиться телохранителем или охранником. Либо вообще податься в королевскую гвардию. Но сомневаюсь, что я там быстро сделал бы карьеру. С моим-то опытом. Вот только никто не станет нанимать такого, как я. Подработка библиотекарем была, можно сказать, подарком свыше. Второй раз мне уже вряд ли так повезет. Разве что податься в няньки к отпрыску зажиточного помещика, стать гувернером, тренером или типа того. Мне довелось помотаться по разным мирам. Где-то я едва не угодил в рабство, где-то почти собрал армию. Но куда бы меня ни заносило, я как губка впитывал новые знания. Мои наставники мною бы гордились. Так что я мог бы многому научить веренного мне ребенка. Но для работы с детьми потребуют рекомендации. А у меня их нет. Да и вообще могут попытаться раскопать всю мою подноготную, а этого я допустить не могу. Может, попробовать стать за прилавок, напроситься продавцом к какому-нибудь местному фермеру. Надо будет обдумать этот вариант. Можно было бы наловить побольше рыбы и пойти продавать ее на рынок, или поймать в лесу дичь, предложить на продажу мяса, или на худой конец ягоды до да грибы насобирать. Но на все это нужна торговая лицензия, которой у меня нет. Ни документов, ни лицензий, ни денег. Только коты, здоровье и сдержанный оптимизм. К счастью, большое зеркало эти меховые монстры не тронули, и на том спасибо. Кинув беглый взгляд на свое отражение, остался доволен увиденным. Морок был качественным, перстень работал как надо. На меня смотрел высокий седовласый старик с морщинами на заветренном лице. Никто и никогда не узнает в нем молодого принца Альгардии, его высочества Адриана. Главное не забывать сутулиться, стараться не смотреть никому в глаза и говорить очень тихо. Сам морок был отличным, только радужка глаз так и оставалась ярко-васильковой, не желая выглядеть выцветшей, как это должно быть у стариков. Плюс королевская осанка и выправка воина сбивали старческий образ. Голос тоже был проблемой, слишком молодой для такого пожилого облика. Поэтому каждый раз, выходя в люди, я мысленно твердил как заклинание. Глаза, спина, голос. Так как это было единственным, что могло меня выдать. Я совершенно один в чужом мире, и на меня открыта охота. Заводить друзей или семью не мог. Это слишком большая роскошь для того, кто скрывается годами. Ведь когда меня обнаружат, то убьют всех до единого, кто мне дорог. Лишь Серый и одуван скрашивали мое одиночество. И даже если эти меховушки разгромят в моей хибаре несущие стены, я не могу на них сильно сердиться. Можно сказать, они теперь моя семья. Два кота для дракона в бегах. Теплая компания.